Глава 4: Ни Лиди, ни ее брату он не сообщил о смерти отца. Потому не сообщил, что вряд ли удалось бы выговорить это естественно, а сказать с чувством было бы непристойно. Сызмала мать учила его, что выражать вслух на людях глубокое переживание, которое тотчас на вольном воздухе выветривается, линяет и странным образом делается схожим с подобным же переживанием другого, не только вульгарно, но и грех против чувства. Она не терпела надгробных лент с серебряными посвящениями юному герою или нашей незабвенной дочурке, и порицала тех чинных, но чувствительных людей, которые, потеряв близкого, считают возможным публично исходить слезами Однако в другое время, в день удач, распираемый счастьем, никогда не позволит себе расхохотаться в лицо прохожим. Однажды, когда Мартыну было лет восемь, он попытался наголо остричь мохнатую дворовую собачку и нечаянно порезал ей ухо. Стесняясь почему-то объяснить, что он, отхватив лишние лохмы, собирался выкрасить ее под тигра, мартин встретил негодование матери с молчанием. Она велела ему спустить штаны и лечь ничком. В полном молчании он сделал это, и в полном же молчании она его отстегала желтым стеком из бычьей жилы. После чего он подтянул штаны, и она помогла ему пристегнуть их к ливчику, так как он это делал криво мартин ушел в парк и только там дал себе волю, тихо извыл душу, заедая слезы черникой. А Софья Дмитриевна тем временем разливалась у себя в спальне и вечером едва не заплакала вновь, когда мартин очень веселый и пухлый, сидел в ванне, подталкивая целлулоидного лебедя, а потом встал, чтобы дать себе намырить спину. И она увидела на нежных частях ярко розовые полосы экзекуция такого рода произведена была всего раз и конечно софья дмитриевна никогда не замахивалась на него по всякому пустяковому поводу, как это делают француженки и немки рано научившись сдерживать слезы и не показывать чувств мартин в гимназии поражал учителей своей бесчувственностью. Сам же он вскоре открыл в себе черту, которую следовало особенно ревниво скрывать, и в пятнадцать лет в Крыму это служило причиной некоторого мучения. мартин заметил, что иногда он так боится показаться немужественным, прослыть трусом, что с ним происходит как раз то, что произошло бы с трусом, кровь отливает от лица, в ногах дрожь, туго бьется сердце признавшись себе, что подлинного, врожденного хладнокровия у него нет, он все же твердо решил всегда поступать так, как поступал бы на его месте человек отважный. При этом самолюбие было у него развито чрезвычайно. Коля, лидин брат, был одних с ним лет, но худосочен и мал ростом. Мартын чувствовал, что без особого труда положил бы его на лопатки. Однако его так нервила возможность случайного поражения, и с такой отвратительной яркостью он его себе представлял, что ни разу не попробовал вступить с Колей, с однолетком в борьбу, но зато охотно принимал вызов Владимира Ивановича, двадцатилетнего корнета с мускулами, как булыжники, через полгода убитого под Мелитополем, который жестоко мял его, ломал и после изнурительной возни придавливал его, наконец, красного и осклабленного к траве. А то случилось раз, что Мартын возвращался домой из Адреиза, где жила Лидина семья, ночью, летней крымской ночью, местами истине черной от кипарисов, местами же бледный, как мел, от неживой белизны татарских стен против луны, И вдруг на повороте узкой кремнистой дороги, ведшей на шоссе, выросла перед ним фигура человека, и густой голос спросил, кто идет. Мартын с досадой отметил, что сердце забилось часто. — Э, да это... — Умер Ахмед, — грозно сказал человек и слегка придвинулся сквозь рваную черную тень, скользнувшую по его лицу. — Нет... — сказал мартин Пропустить, пожалуйста. — А я говорю, что умер Ахмед, — тихо, но еще грознее повторил тот. И тут Мартын заметил при вспышке луны, что у него в руке крупный револьвер. — А ну становись к стенке! — проговорил человек, сменив угрозу на примирительную деловитость. Бледную руку с черным револьвером поглотила набежавшая тень, Но точка блеска осталась на том же месте. Мартыну представлялись две возможности. Первая — добиться разъяснения. Вторая — шарахнуться в темноту и бежать. — Мне кажется, вы меня принимаете за другого, — неловко выговорил он и назвал себя. — К стенке, к стенке! — дисконтом крикнул человек. — Тут никакой стенки нет, — сказал Мартын. — Я подожду, пока будет, — загадочно заметил человек и, хрустнув камушками, не то опустился на корточки, не то присел, в темноте было не разглядеть. Мартын все стоял, чувствуя как бы легкий зуд по всей левой стороне груди, куда должно быть метел невидимый теперь ствол. — Если двинешься, убью, — совсем тихо сказал человек и еще что-то добавил, — неразборчивая. мартин постоял-постоял, мучительно пытаясь придумать, что сделал бы на его месте безоружный смельчак, ничего не придумал и вдруг спросил, — Не хотите ли папиросу? У меня есть. Он не знал, почему это вырвалось. Ему сразу стало стыдно, особенно потому, что его предложение осталось без ответа. И тогда Мартын решил, что единственное, чем он может искупить стыдное слово, это прямо пойти на человека, повалить его, будет нужно, но пройти. Он подумал о завтрашнем пикнике, о залитых ровным золотым загаром, словно лаком лидиных ногах. Представил себе, что, может быть, отец ждет его в эту ночь, может быть, делает кое-какие приготовления ко встрече. И почувствовал к нему странную неприязнь, за которую впоследствии долго себя корил. Шумело, и через одинаковые промежутки бухало море. Заводным звонким стрепетом подгоняли друг друга кузнечки, а этот балуван в темноте. Мартын заметил, что прикрывает ладонью сердце и, в последний раз назвав себя трусом, резко двинулся вперед. И ничего не случилось. Он споткнулся о ногу человека, и тот ее не убрал. Сгорбясь, опустив голову, человек сидел тихо похрапывая и сытно, густо несло от него винищем. Благополучно добравшись до дому, выспавшись и выйдя утром на увитый глициниями балкон, Мартин пожалел, что не обезоружил пьяного шатуна. Отнятым револьвером он бы мог загадочно похвастать. Он остался собой недоволен, оказавшись, по собственному мнению, не совсем на высоте при встрече с давно желанной опасностью. Сколько раз на большой дороге своей мечты он в бауте и сапогах с раструбами останавливал то дилижанс, то грузный дурмес, то всадника и дукаты купцов раздавал нищим. В бытность свою капитаном на пиратском корвете он, стоя спиной к гротмачте, один отбивал напор бунтующего экипажа. Его посылали в дебри Африки разыскивать Ливингстона, И, найдя его, наконец, в диком лесу, в безымянной области, он к нему подходил с учтивым поклоном, щеголяя сдержанностью. Ливингстон, Давид, 1813-1873, английский путешественник, исследователь Африки. Во время третьего путешествия в Африку потерял связь с Европой и не давал о себе знать с 1866 по 1871 год. Был обнаружен специально посланным на его розыске Генри Мортоном Стэнли, корреспондентом газеты «Нью-Йорк Геральт» в октябре 1871 года на берегу озера Танганьика тяжело больным. Он бежал с каторги через тропические топи, он шел к полюсу мимо удивленных торчком стоявших пингвинов, он на взмыленном коне с шашкой наголо первым врывался в мятежную Москву. И уже Мартын ловил себя на том, что задним числом прихорашивает нелепое и довольно плоское ночное происшествие, столь же похожее на подлинную жизнь, которой он жил в мечтах, сколь похож бессвязный сон на цельную и полновесную действительность. И как иногда бывает, что, рассказывая виденный сон, мы невольно кое-что сглаживаем, округляем, подкрашиваем, чтобы поднять его хотя бы до уровня нелепости реальной, возможной. Точно так же мартин репетируя рассказ о ночной встрече, который, однако, оглашать он не собирался, делал встречного более трезвым, револьвер его более действенным и, собственные слова, более остроумными.